Всего полчаса спустя мы уже едем по узкому серпантину, который то взмывает вверх, то обрушивается вниз так круто, что у меня перехватывает дыхание. И про себя я молюсь, чтобы у нас не отказали тормоза. При такой езде у водителя нет никакой возможности наслаждаться видами, зато я высовываю голову из окна и любую сто то возвышающимися впереди кручами, то отвесным каменистым обрывом справа, сбегающим к самому Средиземному морю. Мишель везет машину уверенно и так быстро, что у меня на глазах от встречного ветра выступают слезы. Где-то здесь, поблизости, погибла принцесса Монако и бывшая актриса Грейс Келли. Ее машина, не вписавшись в поворот, рухнула в пропасть, Вспомнив об этом, я убираю голову из окна. Забиваюсь в угол сиденья и стараюсь смотреть только налево, туда, где над дорогой возносится почти вертикальный утес. Вот тогда-то я и замечаю на его вершине старинный замок с башней, похожий на иллюстрацию их какой-то волшебной сказки. Мы оставляем машину у подножия скалы, и по крутой дорожке пешком поднимаемся в старый город. К нашему огромному разочарованию скоро выясняется, что все до одного ресторана закрыты. Здесь это обычное дело. Владельцы многих заведений на Лазурном берегу между 15 ноября и 15 декабря делают передышку перед многотрудным сезоном рождественских и новогодних праздников. Изрядно запыхавшись, Мы поднимаемся на красивую просторную площадь и озираемся. Вокруг не видно ни души, и все-таки городок не кажется покинутым. Посреди площади растет большая олива, окруженная деревянными скамьями. Это, несомненно, очень старое и хорошо сохранившееся дерево. Но мне трудно скрыть разочарование». Я ожидал увидеть что-то более впечатляющее. Его ствол примерно метра три в обхвате. Немногим толще, чем у наших собственных деревьев. Я подхожу к самому краю скалы и любуюсь сверкающим под солнцем морем. Вдалеке виднеется княжество Монако. Его небоскребы кажутся здесь чужими и неуместными. Мишель подходит сзади обнимает меня. «Знаешь, по-моему, это не то дерево. Пойдем, поищем еще». Мы, не торопясь, бредем по старому городу, заглядываемся на черепицу и мощенные улицы, чистые и сверкающие, как крыльцо у хорошей хозяйки, и вдруг наталкиваемся на указатель. «Тысячелетняя олива!» Счастливые, как мореплаватели, обнаружившие, что идут правильным курсом, мы спешим в направлении, указанном стрелкой, и спускаемся по крутой каменистой тропе. В давние времена по ней наверняка ходили ослики, нагруженные продуктами, которые выращивали внизу на уровне моря, а потом доставляли к вырубленным в скале домам. Мы идем по следам миллионов других путешественников воинов, любовников, батраков и землевладельцев для того, чтобы поклониться священному дереву. И вот, о, чудо, мы видим его в двухстах метрах внизу, растущие как будто прямо из скалы, ничем не огороженное, просто живущее здесь. Изрезанный временем ствол, Морщинистый, словно слоновья кожа, ветви, раскинувшиеся, подобно щупальцам осьминога, и могучие, крушащие камень-корни. Взявшись за руки, мы с Мишелем в восторге взираем на это чудотворение. А потом, развернувшись, не можем оторвать глаз от сверкающего моря, белой полоски прибоя далеко внизу, и городка... Кап-Мартен, где любит бывать королева Елизавета. Как-то провел лето Уильям Йетц и утонул архитектор Ле Корбюзье. Здесь тепло, очень тихо, и меня охватывает чувство какого-то удивительного покоя и гармонии. Наверное, все дело в присутствии этого великолепного живого организма. Вот уже десять веков охраняющего данный кусок земли, а сейчас и нас вместе с ним. Высоко над Синим морем кружат несколько дельтапланеристов, издалека похожих на птиц. Налюбовавшись на них, мы возвращаемся в город и идем к замку. Из распахнутых окон домов доносится французская и итальянская речь. Это неудивительно. Ведь мы находимся на границе двух культур, а сам городок появился на свет, когда Италию и Францию еще не разделяла граница. В билетном киоске я покупаю буклет, и из него узнаю, что нам предстоит увидеть старейший замок во Франции, построенный во времена Каролингов графом Конрадом I из Вентимильи для защиты все от тех же сарацинов. Позже его приобрело и неоднократно перестраивало семейство Гримальдий, которые поныне правят в Монте-Карло. Как же повезло этому маленькому городку, который может похвастаться и самым старым во Франции замком, и одной из старейших в Европе олив. Еще в буклете говорится, что жители Роке-Брюна верят, что, создавая их город, Господь пребывал в особенно благостном расположении духа, а потому они считают своим святым долгом заботиться и беречь все, что их окружает. Молодцы! Вот почему в Роке-Брюне такие сверкающие чистотой улицы и ухоженные дома, его обитатели честно заслужили право ежедневно наслаждаться формой, тысячелетней оливы и видами, от которых захватывает дух. Звонит Ране, чтобы сообщить. Та маслобойня, которую я выбрала, закрывается. Подумать только, работала триста лет и закрывается именно в ту зиму, когда мы решили привести на нее наш урожай. Как же так, огорчаюсь я. Говорят, она не соответствует санитарным нормам Евросоюза. Разумеется, он советует нам воспользоваться его любимой масло-давильней. дюжины ящиков с оливками стоят в темном сарае, и их содержимое может прокиснуть, если мы немедленно не отвезем их на пресс. Тут я вспоминаю, что первое масло-давильня мне тоже очень понравилось, как ее хозяин. Краснощекий веселый мужчина с круглым животиком, выпирающим из клетчатой рубашки. Он тепло приветствует нас, когда мы доставляем свой урожай, и сразу же окружает заботой и вниманием. «Сюда, сюда!» — кричит он, когда из блестящей трубочки начинает сочиться первая слабая струйка масла. «Идите сюда быстрее!» Мы подбегаем и скоро масло уже бьет в подставленную миску тугой струей. Теперь его можно попробовать, и я дрожу от волнения. Пожалуйста, Господи, пусть оно окажется вкусным. Мишель, хозяин, которого зовут Кристоф, и я низко склоняемся над десертной ложкой с несколькими каплями масла, и сначала вдыхаем аромат. Понравится ли оно нам? Я пробую первый, И шесть пар глаз с надеждой и тревогой смотрят на меня. А мне уже все ясно. Наше масло получилось густым и мягким, как бархат, с легким запахом перца и лимона. Боже, оно великолепно! В восторге кричу я. Кристоф набирает в ложку еще несколько драгоценных капель. Окунает в них кусок ноздреватого деревенского хлеба и задумчиво жует. Если бы не грохот механизмов, в комнате сейчас повисла бы мертвая тишина. Несколько фермеров, привезших на пресс собственный урожай, столпились вокруг нас и, кажется, тоже волнуются. Французы обожают такие драмы. Наконец Кристов громко объявляет «Солнечное масло! И после небольшой паузы добавляют столь важное для нас слово «экстра». Все поздравляют нас, жмут руки, целуют, хлопают по спинам и, разумеется, наливают вино. А мы с Мишелем смеемся и буквально лопаемся от гордости. В саду за обеденным столом Мишель и Ванесса разливают наше первое масло из пятилитровых пластиковых канистр предоставленных Кристофом по бутылкам. Мы все лето отбирали, мыли и копили самые красивые и необычные именно для этой цели. Клариса рисует изящные этикетки, и вечером, собравшись перед камином, мы вписываем в них дату и наклеиваем на бутылки. Потом приятель Ванессы, Жером, грузит их в тачку и увозит на хранение в прохладную темную летнюю кухню. Там за несколько недель масло отстоится и приобретет дивный золотисто-лимонный цвет. Опять приближается Рождество, и на этот раз мы намерены отметить его шумно. По радио идет прямая трансляция рождественских гимнов из собора Парижской Богоматери. По всему дому плывет праздничный аромат от голубой ели, которую Мишель привез из Канн. В честь нашего первого урожая мы украсили ее только золотистыми игрушками и стеклянными гирляндами. В этом году девочки проводят рождественские каникулы с нами, а вместе с ними приехал и Жером. Ему уже исполнилось восемнадцать, и он необычайно хорош собой. Когда пару раз я просила юношу помочь мне на кухне, Ванесса нежно шептала мне на ухо. «Пожалуйста, дорогая Кэрол, постарайся не кокетничать с Жеромом. Через пару дней к нам приедут они и Роберт, родители Мишеля, а в канун Нового года и моя мама. Отец и сестра работает в шоу-бизнесе, и сейчас у них самая горячая пора, поэтому они останутся в Англии. И все-таки праздник будет многолюдным и веселым. У нас уже есть духовка. Пока она одиноко стоит посреди будущей кухни. А значит, будет и индейка. Я смазываю ее нашим собственным оливковым маслом. И мы решаем отметить этот важный и торжественный момент шампанским. К апперитиву я быстренько готовлю брускетту. Раскладываю на тонких ломтиках хлеба. Кружочки помидоров, только что сорванных на собственном огороде, посыпаю сухими провансальскими травами и отправляю в гриль. Горячие тосты я украшаю листиками свежего базилика, тоже собственного. Поливаю все это собственным оливковым маслом и посыпаю перцем, не собственным. Мы рассаживаемся за длинным столом в саду и наслаждаемся последним в этом году Теплом. Позже, когда солнце скрывается за верхушками кипарисов, мы все уйдем в дом, и там каждый найдет себе занятие по вкусу. Одни будут читать, другие слушать музыку, а кто-то просто подремлет перед камином. А я на несколько часов улизну в свой кабинет и распечатаю сценарий, который Мишель после праздников увезет в Париж. Он уже нашел клиентов, готовых прочитать его. Потом я собираюсь отключить компьютер и на несколько дней забыть о работе. Мне хочется немного расслабиться и отдохнуть вместе со своей семьей. Снаружи сгущаются тени, и небо раскрашивается розовыми закатными полосами. «Моя работа закончена!» Я провожу рукой, по тринадцати только что отпечатанным стопком сценария и подхожу к окну. Над морем уже совсем темно, и мне не видно ни крепости, ни тюрьмы, в которой был заточен человек в железной маске, ни даже самих Лярянских островов. Но они навсегда запечатлены в моей памяти и в моем сценарии. Действие нескольких серий происходит на сент Маргарите. Из окон гостиной доносятся смех и музыка. Там ждут меня, но я не спешу присоединяться к шумной компании. Я стою у окна, рассматриваю свое отражение в стекле и думаю о том, чего нам удалось. Достичь. После многих лет поисков я, кажется, наконец-то нашла свой дом. Мы приобрели чудесных новых друзей. Мы не только потребляем, но и производим собственное масло. У меня есть сценарий, который можно будет продать. Если повезет, он поможет нам окончательно рассчитаться с мадам Б. Содержание дома и фермы отнимает у нас массу сил и средств. Но, кажется, мы исправляемся. И год, на счастье, получился урожайным. И все-таки что-то беспокоит меня. Разве может жизнь быть такой хорошей? Разве я заслужила такое счастье? А что, если его отнимут у меня? Именно сейчас, когда я в него поверила и потому стала вдвойне уязвимой. Углубившись в свои мысли, я не сразу слышу шум подъехавшего фургона. Он останавливается у самого дома, и я спешу вниз. «Что это?» — спрашиваю я, обращаясь ко всем сразу. «Мы кого-то ждем?» Мишель вскакивает с кресла и, позвав с собой Жерома, выходит на улицу. Девочки не отвечают, занятые каждая своим делом. Клариса рисует, а Ванесса в наушниках слушает магнитофон. Она учит русский язык. «Виски! Последний оставшийся у нас щенок!» Спит у нее на коленях. Снаружи доносятся несколько мужских голосов. — Вы знаете, что происходит? — снова спрашиваю я. Но девочки по-прежнему не реагируют. Заинтригованная таким отсутствием интереса, я опять подхожу к окну и вижу, что у задней двери машины стоит ХАШИА с четырьмя своими соотечественниками. Мишель забирается в фургон и дает ему какие-то указания. Нам явно что-то привезли, но вот только что. Девочки, вы знаете, что там происходит? Они продолжают делать вид, что не слышат, и я уже собираюсь рассердиться, но тут из фургона достают какое-то удивительное растение в похожем на блюдце или спутниковую антенну в глиняном горшке. Наверное, он очень тяжелый, потому что жиром и арабы с трудом доносят его до крыльца на котором уже жду их я. Что это? Куда его поставить? Перебивает меня Мишель. Я растерянно оглядываюсь. Половина гостиной занята елкой, которая завалена подушками, рождественскими подарками, свитерами и куртками. Мишель принимает решение сам. Сюда командует он. Пятеро мужчин, пыхтя и отдуваясь, вносят горшок в комнату. Ставят на пол, и, пожав нам руки, удаляются. Мишель провожает их и сразу же возвращается. А я не могу оторвать глаз от его подарка. Вернее, от моего, потому что это чудо явно предназначается мне. «С Рождеством тебя, дорогая!» — шепчет Мишель и целует меня в губы. «Ему, конечно, не тысячи лет, но оно самое старое из всего, что я мог найти». У этого потрясающего подарка прямой ствол высотой примерно 6 футов, толстый, как нога носорога. Из прикрепленной к горшку этикетки явствует, что ему 150 лет, он родом из Южной Америки и называется Бокарнея. Самое удивительное, что деревце растет в плоском, как тарелка горшке. У него что, вообще нет корней? Все, улыбаясь, смотрят на меня а я, поворачиваюсь к Мишелю, целую его и едва слышно шепчу «Мерси». Благодарность к этому человеку за его любовь переполняет меня. И все остальные слова застревают в горле. Все мои недавние страхи испаряются. Чего мне бояться? Мы вполне заслужили право на счастье.